Глава 5. Самоорганизация писателя. У меня для вас кое-что получше вдохновения. Увы, вдохновение не работает. Поэтому вам придется поддерживать и пинать себя другими методами. В очередной раз нащупайте вашу внутреннюю мотивацию. Что дает вам писательство? Предложу несколько вариантов. Первое. Исполненная мечта и ощущение, что вы не зря прожили жизнь. Кто-то сравнивает написанную книгу с рождением ребенка. Но, на мой взгляд, это совсем иное. В книге вы можете полностью заново отстроить любой новый мир, наравне с Богом. Это чистая магия. Еще секунду назад перед вами была пустая страница, но вот вы мысленно посыпали на нее золотой пыльцы идей, застучали по клавишам, и перед вами уже выстраиваются города из ниоткуда машут руками люди, Причем в случае написания книг, в отличие от рождения ребенка, вы можете полностью контролировать процесс и результат. Да, читатели вас примут вашу историю со своими тараканами, но это уже про них, а не про вас. Второе. Еще парочка, а то и все тридцать прожитых жизней. Если вы качественно пишете роман, передавая эмоции героев, то вы словно живете еще одну жизнь. В ней вы можете попробовать и новые модели поведения непривычной вашей, решиться на смелый или сумасбродный поступок или исполнить заветную мечту. Например, если вы пишете бытовое фэнтези, то можете на бумаге открыть кофейню или стать дизайнером одежды. Притом вам придется по сюжету, а вот никуда не деться, коллеги, решать вопросы с бизнес-планом, ассортиментом и прочими интересными вещами. В книге вы можете завести редкого домашнего любимца на которого бы не решились в реальности. И волей-неволей нужно будет смотреть видео с правилами ухода, кормления, излучать повадки и все нюансы содержания, будто животинка абсолютно настоящая. Правда, на бумаге, но все же. Не у каждого есть шанс прожить несколько жизней за одну. Это невероятное волшебство. Третье. Материальный бонус. Когда творчество приносит вам деньги, вы чувствуете себя увереннее в писательстве. Поэтому даже если вы не планировали зарабатывать на книгах, я рекомендую переступить внутри себя барьер «Я пишу бесплатно», перейти на сторону «Мои книги стоят денег» и начать выкладывать тексты на порталах, которые заточены на продажу литературы. Далее мы подробно их рассмотрим. Многие из них не требуют от вас ничего, кроме законченной книги с обложкой и аннотацией. После того, как вы опубликовали книгу и поставили цену, Вы можете дать на нее ссылку и показать другим людям. У вас появляется возможность для самопрезентации. Страничка книги и ваш профиль — это маленький сайт. Теперь вы официально писатель. Ваша книга продается. Она больше не файлик на вашем компьютере в одной из сотен папок. Четвертое. Возможность донести до людей свои идеи положительно повлиять на мир. Кому-то для этого достаточно блога в социальной сети, но если вы хотите расширить сферы влияния, то книга предоставляет для этого больше возможностей, особенно если вы выходите на литературные книжные порталы, которые сами постоянно занимаются продвижением и поиском читателей. Бесплатная реклама, которую, например, предоставляет Литрес, это огромный плюс, особенно в наши времена, когда цена привлечения внимания постоянно растет. Чем ярче, осмысленнее и понятнее ваша внутренняя мотивация, я буду это делать, потому что оно дает мне по жизни вот такие-то плюшки, тем меньше вам нужно будет какое-то внешнее вдохновение или чья-то поддержка. По мне, в идеале, когда вам в принципе не нужно, чтобы вас кто-то искусственно со стороны эмоционально поднимал и говорил, что вы справитесь. Вы должны внутренне знать, что справитесь». Если не справитесь, то найдете в интернете, спросите у знакомых, как можно справиться, а затем справитесь. Большинство страхов и неуверенности возникает от банального отсутствия опыта. Чем больше вы сделаете попыток, чем быстрее вы набьете шишки и совершите сами все возможные ошибки, тем скорее обретете мудрость и уверенность. Именно поэтому написать одну книгу ⁇ это ни о чем. Писать нужно книги, и в каждой из них будет ваше личное совершенствование и рост. Если вы, конечно, анализируете прошлый опыт. Еще раз, самое первое правило самоорганизации. Вы отлично знаете, зачем вам писательство и что оно дает. Тогда вы найдете на него время, будете специально сами выискивать хотя бы час в день, разрываясь между работой голодным котом и не менее голодным мужем. Но победить их всех устроитесь в кресле и набьете свои три тысячи знаков в день. Остальные правила самоорганизации. Первое. Вы понимаете, зачем пишете эту книгу, какие бонусы и плюшки по итогу получите, с какими трудностями можете столкнуться в процессе и как будете их решать. В вашем желании нет подросткового энтузиазма с горящими глазами, что сейчас за месяц на эйфории шедевры бабахну, спать и есть вообще не буду, три литра кофейку жахну и норм, но есть взрослое понимание, что вас ждет. Второе. У вас есть четкий план и лучше в электронном виде. Что нужно подготовить по шагам, чтобы написать книгу? Третье. На рабочий писательский час-полтора вас никто не беспокоит. Социальные сети закрыты, интернет на телефоне отключен, звонки заглушены. Родные знают, что сейчас вас трогать нельзя. Вы умерли в этом мире и пробудились в ином, в вымышленном мире вашей истории. Перед вами стоит и любимый напиток, и вы садитесь писать, четко понимая, что именно сейчас будете набивать файлики. О пользе плана мы еще поговорим. Четвертое. Вы можете четко зафиксировать время, в которое будете каждый день писать, если у вас свободный график, или четко определить для себя, что сначала я пишу час-полтора и только потом захожу в почту новости соцсети. Пятое. Сам рабочий час-полтора связан у вас с дополнительными положительными триггерами. Например, любимый напиток, музыка, какая-то ваша личная мотивашка, вдохновение. У меня шоколадная медаль из Швеции, копия медали, которую вручают за Нобелевскую премию. Вы работаете за приятным глазу и пальцем, компьютером и ноутбуком, чтобы заедающая клавиатура не бесила вас и не сбивала с мыслей. Писательский совет. Пять советов начинающим авторам. Первое. Представьте самую интересную для вас ситуацию, тему, которую хотелось бы исследовать. В ней должен быть конфликт. Чем сложнее, тем интереснее. Главное понять, что вдохновляет и цепляет именно вас это придаст силы писать. Например, в случае с «Проклятым капитаном» все начиналось с того, что будет, если взять трех разных противодействующих героев и свести на одном корабле, а потом заставить спасаться вместе и уручать друг друга, чтобы выжить. А идея «Невесты света» началась с мысли, что если героиня обладает даром иллюзий и сыграет на предбрачном ритуале свою подругу, а потом будет похищена и останется с героем в заперти, а если он обязан жениться, но она не так, то нужен, да и он со своими недостатками, а потом еще много, если. Я не очень-то жалею своих героев и редко подыгрываю. Второе. Найдите единомышленников. Именно с этого начался мой путь, когда я впервые опубликовала несколько глав на небольшом самоиздатном сайте и внезапно получила комментарии от другого автора и читателя. Это крайне вдохновило и поддержало в начале пути. Ищите тех, кто тоже начинает и пишет в похожем жанре. Читайте, обменивайтесь мнениями, знакомьтесь, подбадривайте друг друга. Может, совет подойдет не каждому человеку, но попробуйте. Когда вокруг тишина, нет внимания публике и хоть какого-то фидбэка, очень легко разочароваться и опустить руки. Третье. Имейте железную задницу и решимость дойти до конца. Потому что это миф, что писать книги, летать на крыльях, иногда приходится просто сосредоточиться и писать, прорываясь к новому потоку вдохновения. Четвертое. Совет для тех, кто планирует писать не только для себя, но и найти признание у читателей. Осмотритесь по сторонам. Есть темы, которые пользуются популярностью у большинства — Хорошим шагом будет выбрать тот жанр и написать свою историю именно в нем, с учетом интересных вам конфликтов и вашей оригинальности, потому что важна не сама тема, а то, как вы в ней напишете. Имейте в виду, что творчество на специфическую тему для десятка единомышленников часто приводит к выгоранию и потере мотивации, но если вы готовы, то слушайте пункт номер два. Пятое. Верьте в себя. Если создание книги увлекает вас, если слова рождаются сами, герои оживают и мир на глазах становится шире, а когда поверили и написали, идите и продвигайте свою историю, потому что никто не сделает это за вас. Заведите блог, пишите про свою книгу, приглашайте читателей, заявите о себе миру. И да пребудет с вами сила! Евгения Александрова. Авторы 12 книг. Пишут в жанрах жизнеутверждающие фэнтези, приключения и романтика. В «Эксмо» вышли книги «Герцогиня поневоле» или «Проклятие зверя» и «Проклятый капитан» «Сковать шторм». В планах автора издать все романы. Писать начала в 25 лет и сразу с масштабной трилогии, в которой есть не только морские странствия, магия и буря, но и интриги правителей, религия и настоящая война. Много лет мечтала об издании, но путь к этому оказался долгим и тернистым. Однако в книге герои твердят своим поступком о том, что никогда нельзя сдаваться, что надо идти до конца, как бы безрассудно и сложно все не казалось. Авторам поверила, и не зря. Новые издания ее трилогии с морскими картами и завораживающей обложкой уже можно купить во всех книжных магазинах. <звы> Упражнение 18. -е. 25 час. Это упражнение из книг по тайм-менеджменту, но оно сейчас для вас крайне важно. Цель — поймать время, которое утекает сквозь пальцы на пустые и ненужные дела, и высвободить для себя час-полтора на любимое писательство. Итак, вот оно то самое страшное слово — хронометраж. В течение дня записывайте на что и сколько уходит вашего времени. Вы можете обнаружить, что целый час уходит на поиски товара в интернет-магазине или что болтовня, вечерние жалобы подружки забирают у вас полчаса. Не всегда получается все фиксировать с первого раза. Попробуйте выполнить упражнение за несколько заходов. Оно невероятно просветляет. Теперь у вас есть тот самый пойманный захвост часа, и важно научиться провести его плодотворно, занимаясь текстом, а не размышлениями или поисками в интернете, нужной по сюжету информации. Чтобы ваш любимый час прошел плодотворно, первое, вы заранее продумываете главу или следующий кусок текста. Второе, садитесь, ставите себе любимый напиток. У меня есть, например, книги, написанные под какао и под гречишный чай с корицей и молоком. И настраиваете себя. Сейчас я быстро и с удовольствием напишу главу. Проговоренный вслух настрой очень важен. Он структурирует ваши мысли в нужном направлении. То есть у вас в голове должно быть не а что же мне написать?», а сюжет и уверенность, что вы сейчас легко и быстро выполните задуманное. Третье. Если вы начинаете, но текст не идет, перечитайте предыдущую главу, чтобы влиться в сюжет, темп и ритм. Четвертое. Если это не помогло, начинайте писать, что приходит в голову. Потом вы всегда можете отредактировать созданное и удалить лишнее. Упражнение девятнадцатое. Upgrade. После того, как выполните хронометраж, рекомендую вечером пройтись по пунктам «Вспомните и оценить, какое дело давало вам сил, бодрости, энергии, заряжало вас на подвиги, а какое нет». Попробуйте вычислить ваших личных кровожадных вампиров. Это могут быть не только токсичные новости, разговоры и неприятные дела. Это может быть абсолютно удивительные и уникальные вещи, которые вы всю жизнь считали вашим источником вдохновения и ресурсом. Упражнение нужно повторить несколько дней подряд, чтобы собрать правильную статистику. Вы чувствуете усталость, потому что физически устали после долгой прогулки или потому что шли с человеком, который все путешествие ел вам мозг чайной ложкой. Нужно анализировать, спрашивать себя, иметь смелость отвечать, какой неприятной не была бы правда. Удаляйте из жизни то, что губит вашу энергию. Она нужна вам самим не только, чтобы писать, но и чтобы жить. 20. Упражнение 20. Ешь, пиши, живи. Составьте свой личный план самоорганизации. Выберите. Часы, когда будете писать и как они лягут в ваш общий план на день. Например, вы возвращаетесь домой в 19 часов, ужинаете, общаетесь с родными до 20 часов, а затем с 20.01 до 20.30 вас никто не трогает, и вы договорились об этом. Сколько вы будете писать? Час, полтора, два каждый день. Продумайте то, любимое, что будет вас дополнительно визуально, аудиально и чувственно поддерживать и вдохновлять. Чай, музыка, кот на коленках, плед на плечах, что угодно. Вы лучше знаете, что может создать для вас зону комфорта и безопасности. Найдите все-таки внешнего вдохновителя, попросите кого-то из родных интересоваться, как у вас идут дела с книгой, что хорошо получается, что не получается и что вы будете с этим делать. Упражнение 21. Куда приводят мечты? Умение находить в каждом прожитом дне чудеса, возможности и счастливые моменты — это не врождённая способность, а навык, как и умение замечать полезности в обучении, а затем использовать их, чтобы улучшить текущую ситуацию. Повлиять на ваш уровень счастья я сейчас не могу, потому вернемся к нашим романам. Чтобы эта книга дала вам максимальную пользу, записывайте инсайты, идеи, которые вы можете использовать в своих будущих или настоящих романах. Я настоятельно рекомендую вам завести отдельный файлик инсайты. Сама пишу в заметках программы Evernote, она синхронизируется с телефоном и компьютером. И записывать туда каждую полезную штуковину, которую вам захочется внедрить. Причем важно обозвать этот файлик звучно-красочно-драйвово, чтобы вам хотелось к нему возвращаться и дописывать. Возможно, инсайты — непонятный для вас термин. Придумайте свой. Вы же писатель. У меня есть похожая заметка с названием «повторить». Это значит не перечитать, а попробовать сделать точно так же. Инсайты же я просто прописываю каждый день в общей краткой заметке о том, что произошло за день. Чем веселее будет использовать новую привычку с инсайтами, тем проще она у вас встроится в обязательные.